До башни, в которой были расположены апартаменты с Леей, он добрался уже вечером, пробегав по разным этажам тажек и еще пару часов. Сначала требовалось лично доложиться старшему технику о приеме баз, потом пробежаться на склад, получить рабочую одежду и инструменты, затем спуститься в раздевалку и сложить все в выделенный ему шкафчик, потом дождаться возвращения бригадира той бригады, в которую он был определен, и представиться ему. Короче, обычная предрабочая суета. И слава богу, здесь не требовалось еще посещать бухгалтерию, отдел кадров и все такое прочее, через что пришлось бы пройти, трудоустраиваясь Ник на земле. Здесь все это происходило через сеть. С Леей он дома не обнаружил, хотя по времени она должна была бы уже вернуться. Ник попытался связаться с подругой через сеть, но ее аккаунт оказался заблокирован. А когда он, решив дождаться ее дома, попытался проникнуть в апартаменты, дверь отказалась ему повиноваться. Если честно, он все понял сразу и не ушел только лишь потому, что хотел окончательно расставить точки над «и». Нет, никаких иллюзий насчет того, что еще можно что-то изменить, Ник не строил. Просто с Леей он надоел. Женщина взяла от их связи все, чего хотела, и теперь снова возвращалась к своей привычной жизни, в которой ему рядом с ней места не было. Впрочем, никакого сожаления он тоже не испытывал. Эта связь его также уже начала тяготить. Нет, умом Ник понимал всю ее полезность и прагматичность, но ощущать себя Альфонсом от этого комплекса он до конца так и не избавился. Хотя Лакуна утверждал, все, что приближает тебя к твоей цели, допустимо и полезно, а что отдаляет, глупо и бестолково. Да и в сексе с Лея была просто великолепна. Но... Поэтому Ник поднялся в кафешку, расположенную за три дома от ее башни, и, заказав чашечку кассили, просидел с ней до тех пор, пока в окнах ее апартаментов не зажегся свет, после чего залпом допил остывшие остатки кассили и бросил ей по сети короткий вопрос. «Мне не приходить?» Ответ пришел через минуту. К тому моменту Ник уже успел спуститься и двинуться к платформе монорельса, и он гласил. «Нет». Крес ответил сразу. Ник сообщил ему, что если методист поторопится то может заработать положенные ему пять лутов уже завтра к утру. Крес некоторое время конючил. Похоже, с одной стороны, не желая покидать компанию, в которой он сейчас находился. После работы-то прошло уже почти 4 часа, а с другой не в силах отказаться от денег, но потом вздохнул и согласился приехать. Хотя сделал это только после того, как сварливо выторговал у Ника пару лутов добавки за, так сказать, работу в личное время. Ник прибыл к зданию Тажика первым, и пока дожидался Креса, успел прикинуть свои дальнейшие планы. В принципе, поскольку Слея выставил его, все ночи у него теперь были совершенно свободны, и он вполне мог проводить их в капсуле. Проблема была только в одном. После того, как Слея аннулировала его временную регистрацию в своих апартаментах, Ник снова, так сказать, повис в воздухе. Правда, одной ногой, поскольку работа-то у него вроде как уже появилась, а вот место жительства снова исчезло. И это было не гуд, поскольку при более-менее длительном сохранении такого положения могло негативно повлиять на его рейтинг социальной адаптации. Так что для полной легитимизации Нику нужно было снять комнату в каком-нибудь дешевом мотеле. А платить за комнату, не пользуясь ею, жаба душила. Вот он и ломал голову, пытаясь найти лучший выход из не слишком приятной сложившейся ситуации. К приходу Креса Ник уже наметил некие пути разрешения этой проблемы. Так что теперь все зависело от того, правильно ли он просчитал методиста и насколько хорошо сможет сыграть срежиссированный им для самого себя психологический этюд. «И какого тебя понесло сюда так поздно?» уныло спросил его Крес, отпирая заднюю дверь. «С бабой разошлись», мрачно произнес Ник, заходя в узкий коридорчик, ведущий прямо во владение Креса. «Если бы они не имели этого бокового входа, внутрь здания же, как они попали бы вряд ли, а с другой стороны...» «Если бы не было этого входа, Крис бы просто не предложил ему того, что предложил». «И что, сильно разругались?» Хмыкнул тот, подойдя к распределительному щиту и включая одновременно свет и питание одной из капсул. «Вдрызг!» Так же мрачно сообщил ему Ник. «То есть?» Тут голос Криса стал слегка вкратчевым. «У тебя теперь будут еще свободные ночи». «Хрен ей!» Мстительно отозвался Ник. «Я себе другую бабу найду. И получше этой дуры». Хотя он все с той же мрачной миной тяжело махнул рукой. «Все они одинаковые. Дуры ревнивые. Глаза бы моих не видели». Крест торопливо химичил над капсулой, готовя ее к работе и заинтересованно поглядывая на Ника. А тот продолжал уныло. «Я ведь у нее зарегистрирован был. Временно. Теперь придется или куда-то заселяться». Или опять какую бабу с хаты искать?» Крест чем-то громыхнул, а затем широким жестом указал Нику на капсулу. «Прошу». И это был единственный результат всех его усилий. Ник тихонько вздохнул. Что ж, знать не сработало. А он надеялся, что крест сам предложит ему сделать Нику временную регистрацию на свою квартиру, только для того, чтобы тот не искал никаких женщин и платил бы ему за использование капсулы. Но не срослось. Ник молча разделся и скользнул внутрь капсулы. Утром он проснулся рано. Перед тем, как закрыть крышку капсулы, Крес проинформировал его, что он не нанимался тащиться на работу в такую рань, чтобы выпускать клиента наружу. И если Нику требуется не опоздать на работу, пусть скажет, на какое время запланировать его пробуждение, после чего сам вылезает из капсулы и отправляется, куда ему надо. Дверь за собой достаточно просто захлопнуть. Так всё и произошло. Санузла в блоке, в котором располагался методический центр, не было. Так что Ник, выбравшись из капсулы, торопливо оделся и шустро отправился в ближайшую забегаловку, ведомый не столько желанием позавтракать, сколько необходимостью поскорее отлить. Впрочем, и позавтракал он тоже. Да и умылся. Посетителей в забегаловке в это время было ещё мало. К тому же большинство притащилось прямо из дома. Так что все 15 минут — в течение которых Ник принимал вводные процедуры, его никто не побеспокоил. Первый рабочий день прошел ровно, а вечером ему пришло сообщение от Креса с просьбой о встрече, поскольку у того есть интересное предложение. Ник ответил, что сегодня не может, поскольку проставляется бригаде за первый рабочий день и первую получку, а вот завтра непременно зайдет. Когда на следующий день вечером после работы Ник появился в методическом центре, Крес уже, что называется, бил копытцем от нетерпения. У него рабочий день заканчивался в то же время, что и у Ника. Но землянину после окончания рабочего дня надо было еще добраться до здания тажика с места последнего вызова, раздеться, уложить рабочую одежду в шкафчик, принять душ и переодеться в свою одежду. И только потом он спустился на четвертый этаж, где его с нетерпением ждал Крес. «Ну что там у тебя?» «Слушай, есть хороший вариант» нетерпеливо начал Крес. «Ты еще не заселился?» «А что?» поинтересовался Ник. «Он действительно еще никуда не заселился. Но Кресу пока говорить этого не хотел. Вчерашнюю ночь он провел с Талбулом, новым сотоварищем по работе. Тот был слаб на выпивку и жадноват, так что вчера за счет Ника наклюкался так, что тому пришлось волочь его в снимаемую им комнату на себе. В ней он и заночевал. Утром сообщив Талбулу что остался в его комнате исключительно из-за беспокойства за его «талбула» самочувствие. Тот, мол, столько выпил, что Ник опасался, не будет ли ему плохо. «Табулу» действительно было плохо, и очень. Так что он даже слабым голосом поблагодарил нового коллегу за заботу. Но обещание поставить ему за эту самую заботу хотя бы пиво, Ник от него так и не дождался. «Ну, если нет, есть вариант сделать тебе временную регистрацию» но без проживания». «И на кой мне?» Придав голосу максимум недоумения, поинтересовался Ник, у которого все внутри сколыхнулось. Неужто сработало? «Ну, как ты понимаешь?» — носил на него Крес. «Теперь у тебя с регистрацией все будет в порядке, и ты можешь ночевать здесь и учить базы». «Я что, похож на импотента?» — мрачно поинтересовался Ник. «Нет, что ты?» — скинул руки Крес. Или ты считаешь меня задротом?» Слегка симулировал раздражение Ник. «Да послушай же», — взревел Крес, — «это временно. Это же выгодно тебе самому. Разучишь быстро второй уровень и гуляй по бабам сколько хочешь. Ну сам посчитай. Сколько ты будешь учить базы со своей наносетью? Это ж с ума сойти, как долго. А тут время сокращается почти на треть. Ладно, пускай на четверть. Но и этого много». А я согласен, тебе еще скидку дать. Тебе же сколько времени надо, чтобы выучить второй уровень? С учетом того, что будешь учить быстрее на четверть, около 300 часов на каждую базу. Если будешь приходить сюда после работы и учить в капсуле до утра, это займет где-то 25 дней. Слышишь, с учетом изучения малых энергетических установок, максимум дней через 30 получишь своего ремонтника. А я за это возьму с тебя всего 130 лутов. Понял? Не 150, как договаривались, а 130. А если не согласишься, то твое обучение вполне может растянуться на полгода. Баба, пьянки, ну сам же прекрасно знаешь. Посчитай, сколько ты денег успеешь заработать, если примешь мое предложение. Ник с самой мрачной миной выслушал предложение креса и сделал вид, что задумался Крес же, аж пританцовывал рядом с ним, ожидая его решения. Наконец Ник сфокусировал на нем свой взгляд. Ладно. Хрен с тобой убедил. Но платить буду каждые пять дней по четвертному. Остальное после окончательного расчета. Согласен? Лады. Расплылся в улыбке Крес. Похоже, ему не так часто выпадала возможность подзаработать на своем рабочем месте. И согласие Ника его сильно обрадовало. Следующие три недели прошли вполне рутинно. Утром Ник выбирался из капсулы, бежал в соседнюю забегаловку отливать и позавтракать, после чего отправлялся в уже разблокировавшуюся раздевалку, где не торопясь принимал душ и переодевался. Потом начиналась рабочая смена, после которой он шел ужинать. Иногда засиживаясь за кружкой пива с талбулом, после чего возвращался в методический центр, готовил себе капсулу и укладывался в нее. Крес уже на третий день заявил ему, что он не нанимался торчать на своем рабочем месте лишний час, ожидая Ника. Так что либо тот накидывает ему десятку к регулярной выплате, Либо пусть все делает для себя сам. Ник уперся, заявив, что договор есть договор. Тогда Крест попробовал было наехать на несговорчивого клиента. Он был из той породы, с которой Ник довольно часто встречался на земле. Ну, есть такие ребятишки, которые носят камуфлированные штаны, берцы, банданы, громогласно рассуждают о ножах и огнестреле, но при этом не служили в армии, не освоили ни одного вида борьбы, поскольку всеми ими только занимались, не сподобившись, Притом поучаствовать ни в одном более-менее приличном соревновании. Да и в какой-нибудь патруль на помощь полиции их тоже дрыном не выгонишь. Короче, на самом деле толку от них никакого. Одна поза. Но вот позировать они могут очень громко и с выражением. И глотка у них тренированная. На земле Ник их сторонился, побаиваясь. Но после того, через что он прошел здесь, подобные типчики были для него на один зуб. Так что когда крест начал качать права и драть горло, Основной проблемой Ника было не задавить его, а сделать это так, чтобы методист не обиделся и не испугался. Короче, они сошлись над том, что Крес сливает Нику немного устаревшую базу медтехника первого уровня, после чего тот будет способен самостоятельно ввести несколько необходимых настроек на панели медкапсулы и не будет докапываться до Креса. «А у тебя что? Есть для этого необходимые базы?» — удивился Ник. «Новых нет», — хмыкнул Крес. «Но кое-какое старье найдем» но с тебя и этого мусора хватит. Подумаешь, большое дело прикоснуться к трем-четырем сенсорам. Так может, и без базы обойдемся? Покажешь, что и как, и я... Не выйдет, с сожалению, покачал головой Крис. Как только ты попытаешься сделать что-то с медкапсулой, она автоматически пошлет в свою сеть запрос насчет того, а имеешь ли ты право это делать. Нет, допуск я тебе оформлю. Это дело трех секунд. Но если у тебя не будет зеленой медицинской базы, Это ничего не изменит. Медицинская техника — такое дело. Ты должен и уметь, и иметь право. Чего-то одного недостаточно. Ник мгновение размышлял, а затем осторожно спросил. «А как мне сделать базу зеленой?» «Сечешь», — одобрил его Крес. А затем хохотнул и хлопнул Ника по плечу. «Не сы, братан. У меня третий уровень баз, так что я имею право экзаменовать первоуровневых». С базами такой принцип, через ступень. Третий уровень имеет право давать допуски первому, четвёртый — второму, а дальше всё становится несколько сложнее. Я когда третий сдавал, с меня семь потов сошло. Три замшелых деда мучили. Ох и злые. Ну, раз ты считаешь, что это не опасно, — осторожно начал Ник. Не, — мотнул головой Крес, расфокусировав глаза, то есть что-то делая в сети. О, блин, — хмыкнул он. Тебе тут случайно не нужна база по правилам этикета консерианского правящего дома? Нет? А звери и птицы Нагана? Ну, тогда ограничимся медтехником десятилетней давности. Да ты не боись. Этим моим капсулам уже лет 50, Так что они там точно есть. А откуда они у тебя? База-то, — буркнул Крес, все еще находившийся в сети. Я ж тебе сказал. Из мусорки. Откуда? Слушай, ну что ты ко мне прикопался? База обычно полностью меняет где-то раз в 40 лет. К тому моменту накапливаются изменения в ментапрограммах, вследствие чего становится легче полностью перезаписать базу, чем дополнять старую. Ну и, соответственно, те, которые устаревают, сразу же становятся не слишком популярны. Нет. Кое-какое количество лутов с них еще снять можно, поскольку содержание последних версий старого поколения и первых нового еще год, а то и два, является практически идентичным а цена на старую версию после выхода новой сразу же падает едва ли не наполовину. Но не особенно много. Во-первых, год-два, и старые базы устаревают. Их же больше никто не обновляет. А во-вторых, компаниям, выпускающим свежие базы, тоже требуется как можно быстрее вернуть свои деньги. Вот они спустя некоторое время убирают старые базы из доступа. В основном те, которые пообъемнее. Мелочь же всякая, первый уровень, а иногда даже и второй – просто скидываются в мусорку. То есть официально сайт называется «Устаревшие и нелицензионные продукты», но все называют его «мусоркой». «Вот там я тебе эту базу и отыскал». «Бесплатно?» «А за что с нас деньги-то брать?» удивился Крес. «Нет, совсем уж бесплатно они не работают, но деньги просят смешные. Платишь абонентку в 5 лутов в месяц и качай себе чего захочешь. Мусор же». «Хм, Ник задумался. Слушай». «А если у тебя, скажем, база первого уровня старая, то второй уровень тоже должен быть...» «Не, не должен», — хмыкнул Крес. «Главное, чтобы у тебя верхняя база была свежей. А какие под ней? Дело второстепенное». «Понятно», — протянул Ник, а затем снова спросил. «Ну а если я только что установил себе, скажем, базу третьего уровня, а через два года вышла новая, так мне что, через три-четыре года снова ее покупать?» «Ну да», — пожал плечами Крес. «Засада, правда? Вроде как только заплатил бабло и теперь собираешься зарабатывать, а тут опять траты. Впрочем, для практикующих специалистов обновление базы льготное, за треть стоимости. Но все равно западло. Ладно, кончай язык чесать и марш в капсулу. Будем делать из тебя медтехника». И крест заржал. Вот так, Ник, и стал сам себе голова. На 22-й день он проснулся еще ночью, что было странно. Так же рано он проснулся на второй день изучения базы медтехника. Ник тогда рассчитал, что ему хватит двух ночей по 10 часов, но во вторую ночь проснулся на 2 часа раньше, чем планировалось, потому что база оказалась выучена раньше, и медкапсула отключилась, сразу же вырвав его из сна. Тогда Ник отнес это на некорректные данные, посчитав, что указанное в базе число часов информации просто округлили. Но сейчас-то в чём дело? По его расчётам, с учётом двух дней, которые он затратил на изучение базы медтехника первого уровня, учить базу ему предстояло ещё минимум три дня, а медкапсула отключилась, как будто всё уже изучено. Ник вызвал перечень изученных баз и недоумённо уставился на последнюю строчку. Но ни хрена себе! Жёлтая надпись, появившаяся снизу, обозначала, что база второго уровня, промышленная электроника, им полностью изучена. Теперь Нику предстояло пройти последнюю практическую отработку навыков, которую он обычно совмещал с текущей работой. И можно отправляться к старшему технику на зачет. С отработкой проблем быть не должно. Имеющиеся у Ника навыки обращения с кабелями и аппаратурой, которые он получил еще на земле во время работы с админом небольшой компании, который по определению должен быть, как говорится, и швец и жнец, и на дуде игрец, позволили ему быстро вписаться в коллектив и заслужить уважение бригадира. Да что там? Тот же Талбол знал и умел как бы даже не меньше его. Хотя второй уровень промышленной электроники получил года два назад, а в компании работал уже пятый год. Так что бригадир Ника ценил и во многом шел ему навстречу. И потому никаких проблем с практикой тот не предвидел. Но почему у него получилось изучить базы настолько раньше, чем планировалось? Это было непонятно. А непонятное опасно. Ник выбрался из капсулы, потянулся и, устроившись за столом в кресле Креса, принялся лазать по сети, осторожно формулируя вопросы. В чем дело, он разобрался через два дня, когда нашел ответы на заданные вопросы. Все дело было в его бесплатной наносети. Как выяснилось из невнятных ссылок, заумных статей и экспрессивных ответов на форумах, никаких серьезных исследований ее возможностей не велось, да и к ее совершенствованию подходили по остаточному признаку дело вовсе не в какой-нибудь тайной или, наоборот, откровенной дискриминации. Просто исследования ведутся в тех направлениях, на которые выделяются деньги. А откуда возьмутся деньги на исследования в области, потенциально интересной самым нищим и никому не нужным членам общества, которых, к тому же, не так-то и много? Дай бог процента полтора-два от общего числа населения. Да и тем эти исследования могли быть интересны только потенциально. Ибо если бы у людей, пользующихся бесплатной наносетью, спросили «На что лучше потратить выделенную на исследование сумму?», то вряд ли бы среди них нашелся хотя бы один, поддержавший бы исследование. А самой массовой поддержкой, несомненно, пользовалось бы предложение, что ничего никуда направлять не надо. Просто раздайте луты нам и... Валите отсюда, пока не принесете еще. Но все равно кто-то где-то что-то замечал. И это что-то где-то как-то фиксировалось. Так что некая информация по бесплатной наносети все равно накапливалась. Правда, она оказалась фрагментарной и размазанной по множеству источников. Но при желании ее вполне реально было нарыть. Вот Ник и нарыл. Как выяснилось, если с помощью бесплатной наносети долго и упорно разучивать общие, а не адаптированные под нее базы, то постепенно скорость изучения этих баз начнет возрастать. И по прикидкам заметивших этот феномен исследователей, Полноценные исследования, естественно, никто не проводил и не собирался. Эта скорость изучения могла дорасти даже до уровня половинной скорости гражданской наносети первого уровня. Теоретически. Когда-нибудь. И что самое интересное, после установки наносети более высокого уровня, эта самая повышенная скорость изучения баз совсем не исчезала. Нет, она не сохранялась на прежнем уровне, а падала приблизительно в 10 раз. То есть... Если ты увеличил скорость изучения баз с помощью бесплатной наносети, скажем, в 4 раза, что все еще было заметно меньше возможности гражданской наносети первого уровня, то после ее установки возможность ускоренного изучения баз сохранялась, но не в 4 раза, а где-то на 40%. Но возможность учить базы настолько быстрее, чем, так сказать, штатно, обеспечивала установленная тебе наносеть, что было очень неплохим бонусом. Вся проблема заключалась в том, что для этого сначала надо было изучить просто ту его кучу баз. Не мудрено, что этим никто не пользовался. Зачем, если и того, что имелось, хватало за глаза, а первый уровень наносети был доступен практически каждому, способному ее использовать? А вот Ник за эту идею ухватился. Тем более, что место, откуда брать базы, у него было. Мусорка. Разобравшись с непонятками и прикинув <къем> одно к другому, Он залез на мусорку и покопался в имеющихся там базах. Большинство действительно было не к силу, ни к городу, но и полезного там оказалось немало, пусть и весьма устаревшего. Но для многих баз это было несущественно. Например, Ник сильно сомневался, что для базы «Рукопашный бой» первого уровня отставания на 40 лет от актуальной версии является столь уж существенным. Вряд ли в этом мире «Рукопашный бой» последнее столетие развивался так уж интенсивно. Да и базы торговля и экономика, хоть и явно были сильно устаревшими, все равно должны были существенно продвинуть его в этих направлениях. Ну а второй уровень вполне можно будет поставить уже свежий. Ну, как только деньги появятся. А уж когда он раскопал базу медицинские капсулы второго уровня, скорее всего попавшую на мусорку вследствие того, что за прошедшие со времени, когда она была выпущена 45 лет, поменялась уже пара поколений медкапсул и потому не представлявшую для свежих баз никакой опасности, Ник решил, что обнаружил золотое дно. У Креса в методическом центре стояли настолько старые капсулы, что они непременно должны были быть в этой базе. А это означало, что после ее изучения возможности Ника по использованию медкапсул, которые были у него в прямом доступе, заметно возрастали. То есть теперь он мог лично программировать капсулу под свои пока еще скромные цели, не привлекая к этому Креса. А это, в свою очередь, означало, что он может продолжать пользоваться этим ресурсом, не вызывая у Креса никаких подозрений, ибо столь активное стремление к знаниям у того типа, каковым он пытался выглядеть в глазах сигарийца, быстро бы разрушило его легенду. Главным теперь становилось сохранить этот самый прямой доступ. Следующая неделя прошла достаточно спокойно. Ник срочно выучил медицинские капсулы первого уровня, Сдал на техника и выкатил Кресу информацию, что более ему медкапсулы не надобны, вследствие чего он прекращает его финансирование. Более разочарованного взгляда Нику до сих пор видеть не приходилось. И не сказать, чтобы деньги-то были большие. Но, похоже, сигариец уже включил их в свой еженедельный бюджет, и столь неожиданное его снижение, пусть и на весьма скромную сумму, его расстроило. «Слышь, Ник, а может это...» Крес шмыгнул носом. «Ну, может, тебе еще чего поучить?» «Ей-богу, стоит!» Просительно заблеял он. «И чего бы это?» Флегматично осведомился Ник. Лакуна всегда учил его. «Если ты хочешь чего-то добиться от другого человека, легче всего это будет сделать, если этот самый другой начнет сам уговаривать тебя сделать это. Тебе же останется только с ним согласиться. Вот только подобный финт можно провернуть далеко не с каждым». Впрочем, крест был для этого вполне подходящим кандидатом. «Ну, — методист лихорадочно размышлял, — черт, будь у этого тупого упрямца хотя бы гражданская сеть, то он, Крес, подогнал бы ему кое-какие полезные базы, и медкапсулы можно было бы использовать куда как эффективнее, а это уже были бы совсем другие деньги. И надо же ему так упереться. А ведь мог бы очень облегчить себе жизнь и дать честному сигарицу неплохо заработать». Но с этим идиотом, что стоял сейчас перед Кресом, все наперекосяк. Эх, жаль, у Креса в настоящий момент нет никаких побочных заработков. А то бы он просто послал этого ненормального куда подальше. А сейчас приходится напрягаться и искать, чем его заинтересовать. И чем же? Но вот чем можно заинтересовать человека, которому на то, чтобы выучить базу второго уровня, требуется несколько недель? А может просто спросить у него, что его интересует? «Эм, слушай, Ник, а может, ты чем-то интересуешься?» «Чего?» Не совсем поняв вопрос, но привычно сыграв раздражение, спросил Ник. Крест досадливо сморщился. «Объясняй теперь этому дебилу». «Ну, у меня есть возможность задешево прикупить кое-какие базы. Нижние, конечно, не выше третьего уровня, но тебе и этого хватит за глаза. Так что, если ты чего хочешь...» Ник деланно непонимающе уставился на него. «Какие это?» «Да любые», — терпеливо пояснил Крес. «У меня по должности технический доступ к порталам обновлений практически любых баз. А это означает скидку от 10 до 40 В зависимости от того, какая база тебе нужна. Так что, если ты чего-то хочешь, ну, все что угодно, от рукопашки, ножевого боя до навигатора или повара...» «А зачем мне это?» Крес досадливо сморщился, поскольку адекватного ответа на этот вопрос и сам не знал но попытаться стоило. Ну, заработать? Как? Ну, если освоишь рукопашку первого уровня, можно заявиться на бои и сшибить деньгу. Куда? Удивился Ник, что в свою очередь удивила Креса. То есть? Он изумленно вытащил глаза на Ника. Ты хочешь сказать, что никогда не играл на боях? Нет, мотнул головой Ник. Ну, ты даешь ошеломленно покачал головой сигарейц, а затем расплылся в улыбке и хлопнул Ника по плечу. «Тогда так. Кончаем бесполезный базар и идем со мной. Сегодня у тебя будет вечер открытий».